Глава 29. Личный дневник Бруно Тиллера. Запись от 1 июля 2048 года. Переписано с бумажной копии. Должно быть вот каково оно чувствовать себя господом-богом, полностью повелевать всем. Я говорю, что нужно сделать, и люди просто это делают. Это какое-то безумие. Теперь они уже больше не люди, они пешки на шахматной доске. И не имеет никакого значения, что они хотят, о чем думают. Я их передвигаю, и они передвигаются. У них нет никакого выбора. Они не могут передвинуться обратно. Не могут самостоятельно принимать решения. Как я захочу с ними поступить, так они и сделают. И особую изюминку добавляет то, что мой противник даже не догадывается о том, что с ним ведут игру. Он слеп. Он не видит свои фигуры, мои фигуры, не видит их расстановку. Он просто недоумевает, почему терпит поражение. И если я решу, что в моих стратегических интересах кем-либо пожертвовать, он не сможет ничего предпринять. Я сброшу ненужную фигуру с доски, и все. Вот это настоящая власть. И разве я ее не заслужил, после всего того, что сделал для Ксенасистем? Сожалею я об одном, и только об одном, о том, что не могу поделиться этим с Полом. Он был мне все равно что отцом. Нет, неправильно. Он был моим отцом, моим настоящим отцом, которому я стремился подражать, которого хотел защитить и порадовать. Я не хочу даже думать о том неудачнике, который был доволен тем, что дала ему жизнь. Если бы я следовал его советам, я бы до сих пор подстригал газоны, работал на других людей, а так люди работают на меня, живут и умирают для меня. Придёт день, и эта компания станет моей, и он придет скоро. Отец, ты можешь себе это представить? Думаю, не можешь. Ждать пришлось долго. Фрэнк проваливался в дрему и снова пробуждался, и каждый раз, проснувшись, он недоумевал, как мог заснуть. Он приклеился к полу. Кровь впиталась в ткань комбинезона и засохла. Он окоченел, замерз. ему было неудобно, а брек все не приходил. Пару раз Френку приходила в голову мысль пересмотреть свой план, встать и перейти к активным действиям. Однако в том, чтобы строить из себя мертвого, заключалось единственное его преимущество, и отбрасывать его из-за собственной нетерпеливости было глупо. Поэтому Фрэнк остановился там, где он был, полностью неподвижный, насколько это было возможно, прислушиваясь к характерному скрипу половых панелей. Наконец, он его услышал. И это были неробкие шаги перепуганного подростка. Эти шаги были уверенные, спокойные. Фрэнк сделал несколько глубоких вдохов и медленно выпустил воздух. Дальше только неглубокие, едва заметные вдохи и выдохи. Но вы только взгляните на это. Шаги остановились. Что, ребята, развлеклись от души? Тишина. Вообще-то вы могли бы умереть и почище, это точно. Нагрузили меня работой мать вашу. Следовало бы вас оживить, чтобы вы сами прибрали за собой. Тишина. Вот только этого ведь не случится, правда? Мертвые мертвых. Похоже, я единственный захватил пистолет в драку на ножах. Так что, судя по всему, я победил, правильно? Тишина была нарушена звуком мясистого удара ногой по телу Зеро. Парень, я задал тебе вопрос. Я прав? Удары ногой продолжались. Zero по прежнему не отвечал на вопросы. Глупо это затея поручать уголовникам работу для настоящих мужчин. Разве не так, Фрэнк? Если Брэк примется за него, он не сможет продолжать обман. Но, вероятно, Брэка остановило нежелание разнести кровавые следы по всей базе. Но теперь все кончено, это точно. Из всех макак не осталось ни одной. Теперь нужно только привести это место в вид, пригодный для порядочных людей. После чего я уберусь с этой забытой богом скалы. А вы? Для вас я приготовил кое-что особенное. Подождите немного, и вы сами все увидите. Зеро получил еще один удар ногой. Нужно сходить в центр связи и доложить о том, что операция завершена. Какое же это счастье. Брэк хихикнул, и Фрэнк едва не вскочил с пола, чтобы придушить его здесь и сейчас. Но затем снова послышались шаги. На этот раз удаляющиеся. Потом они вернулись. Вы хотите знать, как мы узнавали все, что происходило? Правда хотите знать? Мы видели и слышали все, что вы делали и говорили. Какая тут на хрен уединённость? Я все время был у вас за плечом, когда хотел. А вы даже не догадывались. И даже извращенец не знал. У вас не было никаких шансов. Шаги снова удалились, и на этот раз не вернулись в какой-то момент Брек возвратится, чтобы избавиться от трупов. До тех пор Фрэнк будет считаться мертвым. Похоже, несмотря на все то, что им говорили, несмотря на все то, что они думали, за ними следили практически постоянно. Если только со стороны Брека это не пустое бахвальство. Главным гвоздем была десятиминутная задержка передачи информации на землю, иди был убежден в том, что непрерывного обмена данными не было. Он все упаковывал и отправлял отдельными пачками. Если верить Деклану, никаких встроенных микрофонов. Ди утверждал, что видеокамеры все видят только в инфракрасном свете. Но оставались вживленные в грудь датчики. Если эти устройства чувствовали дыхание, они могли слышать и голос, резонирующий по телу. Ну а камеры есть в скафандрах. Камеры есть в скафандрах, черт бы их побрал. И, разумеется, единственным, кто мог отслеживать все это в реальном времени, был Брэк. Это была его работа следить за заключенными, убеждаясь в том, что они даже не догадываются о том, что происходит на самом деле, и убивать их по мере того, как в них отпадет необходимость. Вот чем он занимался дни и ночи напролет. Наблюдал за своими подопечными, глотал таблетки, подогревал еду. Однако теперь он за ними не наблюдает, так как уверен в том, что все они мертвы. У Фрэнка появилась крошечная окошко, в течение которого он действительно мог действовать без присмотра. Оторвавшись от пола, Фрэнк потратил какое-то время на то, чтобы вернуть жизнь в затекшие члены. Правая рука тупо ныла и казалась слабой. Но тут ничего не поделаешь, если только в конце концов он ведь находится в лазарете. Осторожно открыв коробку, Фрэнк перебрал упаковки и нашел дигидрокодеин. Он положил в рот сначала одну, затем вторую таблетку, потому что получил огнестрельное ранение, а не просто сорвал ноготь на ноге, и проглотил их, не запивая. После чего на цыпочках прокрался до конца коридора и спустился по трапу за своим скафандром. Как только Брэк вернется, он сразу же поймет, что произошло, или не поймет. Он догадается, что Фрэнк обвел его вокруг пальца. Или же, дурманенный наркотиками, Брек вообразит, что Фрэнк воскрес из мёртвых, чтобы отомстить своему мучителю. Фрэнк нашел это маловероятным. Его сын сохранил способность трезво соображать. Он просто потерял способность рационально действовать. Фрэнк надел скафандр на нижнем уровне, включил его, после чего быстро поднялся наверх и подошел к шлюзовой камере. Подав ли нажатие кнопки включения шлюза, сигнал в центр управления. Возможно. Откинув крышку, Фрэнк потянул за рычаг, открывая люк вручную. Воздух из камеры улетучился в ледяную марсианскую ночь, и через полминуты Фрэнк оказался снаружи вслед за ним, на площадке, скользкая ото льда. Брэк погасил фары багги, и небо было черным, только самую чуточку светлее земли. В небе кружились звезды и планеты, и низко над головой быстро и бесшумно проплыл один из спутников. Модули казались одинаковыми блоками на фоне горизонта, и Фрэнк вынужден был двигаться медленно, полагаясь только на память и осязание. Но это были надежные проводники. Фрэнк построил базу своими собственными руками, от начала и до конца. Он ее обслуживал и усовершенствовал. Он знал ее как складки на своей ладони, и потому он ни разу даже не споткнулся. Спутниковая антенна была направлена практически строго вверх. Она следила за движущимся по марсианской орбите ретрансляционным спутником, и ее силуэт был хорошо виден на фоне звездного неба. Взобравшись на пилон, Фрэнк нащупал маленький микроволновый передатчик, соединяющий базу со спускаемым аппаратом. Развернув его в сторону, он спустился вниз и открыл панель управления сбоку антенны. Ровный ряд зеленых лампочек. Фрэнк рискнул и включил на какое-то время фонарь Скафандра, чтобы увидеть то, что он собирался вывести из строя. Это были обыкновенные рубильники, На устранение неполадки потребуются считанные минуты. Но Френку было необходимо, чтобы Брек оказался полностью отрезан от окружающего мира, как был отрезан от него он сам. Отныне кся на системы выведены из игры до тех пор, пока он, Фрэнк, не решит, как быть дальше, или не умрет. В любом случае Ксена потеряли связь со своим человеком на Марсе и своей марсианской базой, со своим проектом, в который было вложено много миллиардов. Ну да ничего, пусть немного поволнуются. Фрэнк щелкнул тумблерами, и лампочки одна за другой сменили зеленый цвет на красный. Закрыв панель управления, он погасил свет. Далее он прошел вдоль двора, мимо кухни жилого отсека и, завернув за базу, оказался перед единственным модулем, защищенным сразу двумя шлюзовыми камерами теплицей. Вручную выпустив из камеры воздух, Фрэнк вошел в нее и выровнял давление с внутренним. Яркие светы, журчание воды, обилие зелёной листвы и запах свежести органической жизни явились отрадной переменой после зловония затхлого пота и спекшейся крови. Зэро больше никогда это не увидит. Фрэнк рассудил, что отныне теплица придется заниматься тому, кто останется в живых. Выбравшись из скафандра, он сполоснул лицо и затылок богатой питательными веществами водой, капающей на грядке. Вода была чуть теплая, а Фрэнк до сих пор так и не смог согреться. Здесь все было гиперреальным: свет ярче, звуки громче, запахи острее. Фрэнк почувствовал себя так же, как когда его погружали в спячку в строении 2. Возможно, он в последний раз ощущает, что бы то ни было. Фрэнк понимал, что ему ни за что не одолеть Брэка в честной драке на кулаках, особенно теперь, когда он ранен и бесконечно устал. А Брэк? Брэк хорошо отдохнул и даже без пистолета он надерёт ему задницу так, что мало не покажется. Он наверняка прошел армейскую подготовку, вероятно, какое-то время служил в войсках специального назначения. И не было никаких сомнений в том, что драться он будет, используя самые грязные приемы. Поэтому у Френка, скорее всего, будет всего один шанс, и он должен без колебаний воспользоваться им. Никакой пощады. Впрочем, именно столько жалости проявили по отношению к нему самому. Он уже убил двух человек. Определённо, это та точка, после которой все будет проще. Ему нужно было найти какое-то оружие а у него был только скальпель, покрытый его же собственной кровью и больше ничего. Весь садовый инструмент был очень маленьким: ножницы, секаторы, совочки, как раз то, что нужно для ухода за грядками гидропоники. Ни лопат, ни вил, ни грабель на длинные рукоятки, что сейчас очень бы пригодилось. Придется обойтись скальпелем. Фрэнк выглянул в окошко шлюзовой камеры в соединительный модуль. Увидев там какое-то движение, он быстро присел. Если его заметили, все кончено. Однако это было маловероятно, поэтому Фрэнк рискнул выглянуть еще раз. Бледная тень, качающаяся в поле зрения, не могла быть ничем иным, как спиной скафандра Брэка. Он собирался выйти наружу и выяснить, что произошло с передатчиком. И это означало, что Брэк будет глух и слеп к тому, что происходит у него за спиной. Фрэнк прекрасно знал, что это такое. Сейчас откладывать нельзя. Фрэнк выпустил воздух из шлюзовой камеры в теплицу и открыл люк, присматривая в окошко, за тем, чем занимался Брэк. Тот также привел в действие шлюзовую камеру, однако в автоматическом режиме это требовало больше времени, чем в ручном. Нужно его опередить и застигнуть врасплох. Закрыв за собой люк, Фрэнк наполнил камеру воздухом из соединительного модуля. Через считанные секунды наружный люк уже можно было открыть, поскольку давление изначально было практически одинаковым. Фрэнк открыл люк в тот самый момент, когда Брэк шагнул в открывшуюся перед ним шлюзовую камеру. До него было шагов 15, достаточное расстояние для того, чтобы набрать скорость. Врезавшись с разбега Брэку в спину, Фрэнк втолкнул его в шлюзовую камеру и дальше до второго люка в противоположном конце. Брэк с силой ударился об него, наполняя замкнутое пространство шлюза гулом. Прежде чем он успел обернуться, прежде чем он успел вообще что-либо сделать, Фрэнк набросился на него и схватив за лодыжки, дернул, что есть силы. Брэк упал лицом вниз, раскинув руки и ноги, и Фрэнк принялся работать скальпелем. Ему уже приходилось видеть это несколько раз, и он подсознательно запомнил, что и как делать не забыв упереть большой палец в кончик рукоятки, Фрэнк вонзал скальпель Брэкоs сзади в бедра снова и снова, с силой всаoverline ткань и воздухонепроницаемую мембрану под ней, и дальше кожу и мышцы, не теряя времени на то, чтобы резать, а просто воткнуть и выдернуть, воткнуть и выдернуть. Шок, боль. Стремительность нападения сознательно были чрезмерными, безудержными, дикими, дезориентирующими обе ноги вверх и вниз от колена до ягодиц Фрэнк слышал рев Брека, видел, как тот пытается дотянуться рукой до кнопки включения шлюза, чтобы открыть наружный люк, единственный путь бегства. Однако, поскольку внутренний люк оставался открытым, у него ничего не получалось. Зажав окровавленную рукоятку зубами, Фрэнк снова схватил Брека за щиколотки и втянул его до половины в соединительный модуль. Многие нижняя часть тела Брека оказались вне шлюзовой камеры. Голова и плечи по-прежнему оставались внутри. Брек до сих пор понятия не имел, кто или что на него напало. Достаточно ли. Руки Фрэнка стали липкими от пота и крови. Он очищенно дышал в разреженной атмосфере. Но железное правило драки в тюрьме гласит, что нужно повалить противника и убедиться в том, что он останется лежать. Если ты позволишь ему встать, Ты проиграл. Позади стоял стеллаж с системами жизнеобеспечения. Рядом были запасные кислородные баллоны. Схватив один, Фрэнк принялся колотить им брека по спине и плечам. Люк в задней части скафандра покрылся трещинами, затем раскололся. Опустив баллон в пролом, Фрэнк стал работать им словно утрамбовывая землю. Теперь это был честный мужской труд, а не работа мясника. Фрэнк слышал сигналы тревоги, звучащие в скафандре Брэка, и продолжал колотить баллоном. Он уничтожал систему жизнеобеспечения, выводил из строя панель управления, сокрушал фильтры и клапаны. Брэк все еще пытался приподняться на руках, однако каждый удар снова отбрасывал его на пол. Наконец, крики прекратились, сменившись тяжелым кряхтением при очередном опускании цилиндра. В конце концов, Брэк обмяк. Ну, кажется, теперь достаточно. Полностью вытащив Брека в соединительный модуль, Фрэнк перевернул его на спину. Возможно, он был мертв, Однако Фрэнк прекрасно понимал, что полагаться на это нельзя. Несколькими ударами он разбил стекло и выломал осколки. Как только в скафандр проник свежий воздух, лицо Брека исказилось в гримасе. Значит, еще не мертв». Снова схватив его за ноги, Фрэнк потащил его через модули. Камбос двор, наконец, центр связи. Пистолет был здесь, лежал рядом с консолью. Сев в кресло, Фрэнк взял пистолет. Он был переделан. Спусковая скоба отсутствовала, и из него можно было стрелять в перчатках скафандра. При этом произвести случайный выстрел стало до смешного легко. Фрэнк направил пистолет вниз, в пол между ног, держа пальцы подальше от спускового механизма. Ему было не по себе после такого долгого перерыва держать в руке причину того, почему он вообще оказался на Марсе. Пистолет. Убить из пистолета так просто. Это совсем не то, что убить ножом. Для того, чтобы убить ножом, нужно быть очень жестоким. Только посмотрите, сколько сил ему пришлось приложить, чтобы убить Зеро, а теперь и Брека. И еще он устал. Бесконечно устал. Холодный разреженный воздух сделал свое дело. Значит, лучше покончить с этим прямо сейчас и немного отдохнуть. Вытянув ногу, Фрэнк пнул Брэка в сапог. Эй, эй, Брэк, просыпайся. Все кончено!» «Но кончено. но кончено ли? Не совсем. Это никогда не закончится. Но эта часть подошла к концу. Брэк открыл глаза и уставился в потолок. На самом деле, верхняя половина его тела почти не пострадала. Удушье, множественные ссадины, но никаких переломов, никаких внутренних травм, в отличие от ног. Вероятно, героическое изобилие опиатов в организме Брэка помогло ему остаться в живых, а также притупило боль. Точно так же, как они, но только в значительно меньшем количестве, приглушили боль у Френка в руке. Брэк нащупал панель управления скафандра. Но когда попытался открыть заднюю крышку, ничего не произошло. У тебя ничего не получится, брак. Ты застрял в своем скафандре. Конечно, я мог бы принести из мастерских инструменты и вырезать тебя из него, но я не хочу рисковать. Вдруг случайная искра вызовет пожар. Брак уронил руки на пол. Ты. Я. Добрый старый Фрэнк. Фрэнк убийца. Теперь уже трижды». Похоже, никто, и я сам в том числе, не представлял, как же я хочу остаться в живых. Как же хочу вернуться домой. И на что я ради этого готов пойти. Я удивил самого себя. И уж точно удивил тебя, черт возьми. Наверное, тебе следовало первым убить меня, а не Марсе. Тебя схватят. Вот как? Неужели? Путь предстоит очень неблизкий, и все ради какого-то одного старого уголовника. Твоя жена, твой сын, Фрэнк перевел взгляд на пистолет в руке, прикидывая его вес. Поскольку это был Марс, пистолет оказался не таким тяжелым, каким должен был быть. И как такое легкое оружие сможет нанести такой урон? Разумеется, у Фрэнка и в мыслях не было стрелять внутри модуля. Мало того, что выстрел вызовет срабатывание системы пожаротушения, пуля может пробить стену. Однако держать пистолет в руке было приятно. Самый могущественный человек в помещении должен держать пистолет. А это уже другой вопрос, не так ли? Что ты предлагаешь? Как мне лучше всего защитить своих близких, если учесть, что все твои обещания вернуть меня домой в обмен на то, что я буду тебя прикрывать, были пустой брехнёй? То же самое ты обещал всем нам, всем до одного, разве не так? Это поддерживало дисциплину, удерживало нас от того, чтобы пойти против тебя, подпитывало надежду. Вот в чем главная задница, особенно если вспомнить, что вы выск всенасистемами с самого начала намеревались прикончить нас всех. Ты можешь меня спасти. Тебя могла бы спасти Алиса, но ты ее убил. Фрэнк почесал подбородок. А я? Уверен, я тебя не спасу. Вы меня этому не обучили. Вы меня многому не обучили. Мы узнали ровно столько, чтобы быть полезными, и недостаточно для того, чтобы осознать собственную уязвимость. Он наклонился вперед, опираясь локтями о колени. Но я уяснил одно. Десять лет я отрицал, что я убийца. Не было ни одного дня, когда я не повторял бы себе: "Фрэнк, ты не убийца". Оказывается, я ошибался. Есть во мне что-то такое, что разрешает мне убить человека, если это нужно. Это сближает меня с тобой, и мне становится не по себе, потому что на самом деле я не хочу быть таким, как ты. Я скажу ксена системам, чтобы Брек ахнул, оскревшись на полуслове, и Фрэнк снова пнул его по ноге. Что? Что ты им скажешь? Прийти и спасти нас? Не убивать моих бывших жену и сына? Ты думаешь, им есть какое-либо дело до кого-нибудь, кроме самих себя? Посмотри на нас. Черт возьми, Брек, только посмотри, до чего мы докатились. Посмотри, что с нами сделали. Вот что происходит, когда проваливаешься в полное дерьмо, как это случилось с нами. Мы в преисподней. Брэк потряс головой, словно пытаясь вытряхнуть что-то из ушей. Возможно, он просто хотел отломать осколки стекла. Ему стало чуть лучше. Ты еще можешь вернуться домой. Просто сделай так, чтобы я остался в живых. Ты должен кое-что понять. Ты был прав. Остальные, они не были моими друзьями, и я не был им другом. Мы ладили друг с другом, и это все, что я могу сказать. Вы дали нам работу, и мы выполняли ее» выполняли хорошо, несмотря ни на что. Несмотря на отвратительное планирование и потерявшиеся припасы, несмотря на то, что произошло с нашими личными вещами, мы сделали все, что от нас просили. Фрэнк снова посмотрел на пистолет в руке. И вот как вы собирались нас отблагодарить. Вы с самого начала намеревались нас убить. Возможно, меня ты оставил напоследок, поскольку знал, что я доверяю тебе верю твоему обещанию забрать меня домой, невзирая на то, как мерзко ты со мной обращался. Но в конце концов ты убил бы и меня. И Я не понимаю, почему. Не понимаю, зачем ксеносистемы пошли на такое. Но они пошли, а ты согласился им помочь. Брек учащенно дышал. Осторожно положив пистолет рядом с консолью, Фрэнк встал, обошел вокруг разливающейся лужицы крови и опустился на корточки рядом с Бреком. Остальные этого не заслужили. Но я заслуживаю этого. Я знаю, что вы доставили меня на Марс, чтобы убить. Но я позволил, чтобы меня купили. Я свой худший враг, и я получаю по заслугам. Теперь я получаю по заслугам. Брэк молча смотрел на него. Мимо него его глаза не в силах сфокусироваться, метались в глазницах. Ты никогда не увидишь своего сына. Замечательные слова, сказал Фрэнк, потрепав Брэка по плечу. Я их запомню. Столько ненависти, злобы и яда в одной единственной фразе. Наверное, ты прав. Не увижу. И все таки я не дам тебе умереть в одиночестве, потому что этого не заслуживает никто, и даже ты. Он вложил руку в руку Брека и почувствовал, как тот сжал пальцы. Какое-то время тишина нарушалась только звуками их дыхания, ровного, терпеливого дыхания Френка и судорожного, прерывистого дыхания Брека. С увеличивающимися промежутками между каждым вдохом. Вдруг Фрэнк поймал себя на том, что ждет услышать вдох, который так и не последовал. Напоследок еще раз сжав руку Брека, он высвободил свои пальцы. Вернувшись в кресло, он сел и стал ждать в полной тишине. Один